Глава, 17. Подарок. Сохрани, пока я не скажу, что он мне нужен. Я столько усилий приложила, чтобы Аскальд поверил, что отдать меня Даркисти — отличный способ отомстить брату и причинить мне вред, не навредив. И когда я, наконец, покинула селе Лести, когда с помощью Ризера снова получила то, что может меня защитить, я решила, что в безопасности. Я виновата. Я так виновата. Я позволила чувствам завладеть моим сердцем и разумом. Я была обеспечена и проиграла. Фильс от себе не хозяйка, и ее можно понять. Я знаю этот страх, но она добилась своего, и теперь Мира снова может делать со мной все, что захочет. А сели лести и острова так и останутся в его власти. Надеюсь, отец видит с небес, что я старалась. Кор, приори сейве. Прости, что приказываю, но так будет надежнее. Это очень важно, никто не должен знать. Лучшие эко-климатические системы. Протараторила я среагировав на звук открывшейся двери и приуныло, узнав господина Борингоя, одного из наших постоянных клиентов, занудного и дотошного. «Добро пожаловать!» Старательно улыбаясь, продолжила я. «Желаете приобрести набор для отдыха?» «Да, конечно, можно подобрать индивидуально. Какой отдых предпочитаете?» «Тогда позвольте посоветовать зимний вечер в Тормие, утро в Вазахельском сосновом лесу или ночь в селе Лесте. У вас система компакт для одной комнаты». Для компакта на готовые наборы сегодня действует скидка в 2 зола за единицу товара, входящего в набор. Все-таки индивидуально? Одну минутку. Вот каталог. Отметьте маркировочным стилусом интересующие вас позиции. Не забудьте, что все эмо второй половины дня требует наличия тморок основы. Обязательно? Нет, но вы много потеряете, если используете отмеченные вами звезды и не при полной темноте, которая обеспечивает тьморок. Да, базу обязательно менять не реже раза в месяц. И раз в три вызывать специалиста для профилактического осмотра. Да, как и раньше. Одна коррекция в год бесплатно. По-прежнему Магиус Фрост. О, а вот и он. Вы можете спросить у него сами, он ответит вам подробнее. Вошедший в магазин Фрост облагодетельствовал меня недобрым взглядом, но мне нужна была передышка. Барингой меня уже порядком утомил. Чтобы выпроводить его поскорее, я взяла каталог с отметками и сбежала на склад за выбранными товарами. Индивидуальный подбор был моей очередной идеей. Такой набор стоил дороже но его покупали ничуть не хуже, чем готовые со скидкой. Блейс ходил довольный и всячески меня нахваливал с тем окрестным продавцам за нестандартный подход к продажам. А еще мы тайком готовили Черную Пятницу. «Лиза, это расточительно!» – увещевал меня господин Ульф, когда я об этом заикнулась. «У нас и так скидки бывают, и сбрасывают цену больше, чем на четверть, да еще перед самым праздником, когда все активно покупают подарки». «Блэйз, поверьте, у нас будет пустой склад, а у вас мозоли на пальцах и на языке. Когда мы опустим цену, остальные поднимут». «Про язык я понял, но почему пальцы?» «Будете всю ночь выручку подсчитывать?» «Опять на объявление раскошеливаться?» Вздохнул писец. «Только вечером накануне. Один раз, но много. Можно как-то устроить массовую рассылку по городу, как рассылают бесплатные новости?» «И все равно я не понимаю». «Блейз, если у вас 20 не очень близких, но приятных родственников, и вам нужно купить 20 подарков, вы купите подарки по 5 золов или по 15?» «Кажется, понял. Хорошо, давайте попробуем. Я организую рассылку, а вы все остальное. Это ведь только на один день?» «Да. И поверьте, на следующий день покупателей будет не меньше. И весь товар с обычными скидками тоже разберут». «Мы вообще не станем поднимать цены?» «Станем. На самый популярный товар. На самой видной витрине». Но все должны понимать при первом взгляде на витрину, что это самый популярный товар. Можно даже опрос среди покупателей устроить. Предлагаю каждому клиенту отметить алым маркером в каталоге то, что понравилось больше. А еще выдавать клиентам звездочки при заказе. Собрав определенное количество звездочек, можешь выбрать подарок. Ассортимент подарков можно менять, и они будут стоить разное количество звезд. Блэйс не нашел тогда ничего лучше, чем сунуть мне в рот миниатюрный пирожок, чтобы поставить дамбу на пути потока идей. Меня прорвало в обед. Я против обыкновения не убежала в кондитерскую при пекарне, а разделяла хлебы с управляющим. Терриса в последнее время часто собирала перекус сразу на двоих. «Давайте пока ограничимся этой вашей темной пятницей», — сказал Блейс. «Кстати, а почему пятница? Канон смены года выпадает на среду». «Это не важно, что среда», — немного невнятно проговорила я, потому что жевала. «Пятница у многих конец рабочей недели, им уже от этого хорошо». «Суббота, Лиза!» «Хорошо, пусть будет суббота», — согласилась я. «Темная суббота в среду». «Ну вот сами с Ханты обсудите. Такие вещи обязательно нужно с ней согласовывать. Она же хозяйка магазина. Амагиус Хант?» «Амагиус Хант — наш залог беспошлиных поставок с островов». На то мы порешили. Доморощенный гений маркетинга в моем лице явился в дом Алисии Хант и избивчиво обрисовал перспективы за очередным чаем. Хм, кажется, я начинаю понимать, о какой компенсации за упущенную выгоду вещал посредник во время разбирательства. Если вы и там такие идеи выдавали, он точно многое упустил, несмотря на то, что острова, согласно вашего с ним договора, так и остались под протекторатом лосса. Голос Эди Хан все еще звучал у меня в голове, будто она была здесь, не прямо в складе, а в торговом зале. Я прислушалась. Действительно. Алисия не утерпела и приехала проверить, как идет подготовка. Витрины были переложены и украшены. Та самая витрина с товаром года ждала своего часа под неприницаемой магической ширмой. Рассылка была заказана. Клиенты магазина получат сообщение на три часа раньше. Остальные магические спамеры разлетятся по городу ровно за час до старта акции. А сейчас мне нужно закончить с набором для Барингоя. Но я так и стояла, держа в руке последний из отмеченного. Шар с закатом. Не тем. Но мысли уже поскакали вперед, клубком наматывая на основу нити воспоминаний. День венчания, вернее, уже ближе к вечеру. Чудесным образом нашелся браслет. Корз, заговорив моим с Эльзбот голосом, поделился подробностями момента передачи украшения ему под охрану. Экипаж уже стоял у крыльца особняка, но мы все сидели. Извер сделался серым, даже глаза выцвели. Да уж, не слишком приятно вот так узнать, что нежная Эльзи на самом деле вышла замуж вовсе не по любви. Чувства появились позже, но вряд ли Изу было от этого легче. Затем мы молча вышли. Извер также молча предложил выбрать любую комнату, а сам заперся в кабинете. Я всю ночь проворочилась, засыпала и тут же открывала глаза. Мне чудился звук шагов в коридоре и дыхание за дверью комнаты. Я вскакивала, напряженно прислушивалась, но ничего, никого. Даже вставала и выходила. Коридор был пуст. Один раз я прокралась на цыпочках к лестнице вниз и, перегнувшись через перила, какое-то время следила за тенью, появляющейся на полу в пятне света, который сочился из-за приоткрытой двери кабинета. В мы возвращались по отдельности. Все наше последующее общение с Извером, доназначенного Королевским судом слушания, только выглядело обычным в глазах общественности. Извер был предельно вежлив и предупредителен, улыбался, когда следовало, проявлял заботу в моменты, когда ее следовало проявлять, Но в редкие моменты, когда мы оказывались наедине, вел себя так, будто я его секретарь, а не жена. Я не мастер лицемерия, и моя привязанность была очевидна всем, кто видел нас вместе. Скандал. Леди не пристала выказывать расположение к мужу на людях и бросать на него влюбленные взгляды. Я старалась. Но ведь я не леди, так что стоило ли удивляться, что выходило у меня так себя? Заседание было закрытым. Закрыто. Присутствовал посол Маджартия, Ритрель Валда, двое судей по правам наследования от Острона и Маджарти юристы Лосса и наши с Эзвером. Вернее, мои. Их было двое. Разбирательство тянулось долго. Я присутствовала не на всех слушаниях. От меня требовалось только подтвердить свое право на земли архипелага Лона-Сун. Дальше справлялись без меня. Я передала земли острова в семье Лоса на неограниченное время, получив взамен полную независимость долю дохода и право участвовать в обсуждении вопросов, прямо касающихся управления. Последнее меня не интересовало ни капли. Мне с головой было достаточно первого – свободы от этого паука. Но Извер решил, и Ризер его поддержал, что будет глупо с моей стороны не обеспечить себе будущее. Договор составили и подписали. Валда не скрывал разочарования. Он надеялся, что право наследия так и не будет подтверждено, и Маджардия получит острова в свое полное владение. Так что теперь я не просто попаданка и практически бесправная рабыня мира Аскаэля, а перспективная замужняя леди с собственным весьма внушительным капиталом. Начала с позорного развода, закончила перспективным замужеством. Вот только мужа у меня как не было, так и нет. Одновидимость. Удовольствия от приобретения несметных богатств и статуса я не испытывала. Радовалась лишь тому, что все наконец закончилось. Браслет, чтобы не напоминал о неприятном, я снова отдала Кору раз уж он проявил себя таким надежным хранителем. Ворон был безмерно горд. Для этого нам с ним пришлось уединиться в дамской комнате сразу после оглашения вердикта и завершения всех формальностей. Я уединилась, а он проник тайком. Браслет висел на моей руке, как каторжные кандалы, и пусть простит меня настоящая Эльзабет, была рада избавиться от него. Так и неясно, что за планы были у Элизабет относительно островов, и что такого она обещала своему отцу Эльфу. Лично я просто хотела спокойно жить дальше. Все время, пока тянулось разбирательство, я почти не спала. Не только от суеты. от не выполнила просьбу Аскаэля, а значит расплата не заставит ждать. Договор был магический. Лос отдал Армантену Ханту несколько лет жизни. А леди Дарки все свою часть сделки не исполнила. И наказание могло ударить по изверу. Он понимал это куда лучше меня, поэтому и подготовился заранее. Рис старался поддерживать, но ему и самому было не по себе. Я могла переехать в даркистих холках полноправная хозяйка или жить в загородном особняке в свое удовольствие, но предпочла остаться в комнате над пекарней, продолжая сохранять инкогнито. Так было спокойнее в первую очередь мне. Иногда я изображала леди и проводила день в поместье Даркисти. Изверу и так хватало пересудов, чтобы добавлять к ним новое о том, что вновь поженившиеся супруги не живут вместе. Затем он и Хан уехали в селе Лесте. и мне стало тревожнее. Успокаивали лишь письма Ризера и редкие визиты Кора. По приказу Изы, или по собственному почину являлся Ворон, было неясно. Один из таких визитов запомнился больше прочих. Кор вел себя слишком серьезно. Не висел на люстре, не гонял специально скомканный бумажный шар по комнате, не возился в оставленных для него пустых коробках, шебуршась, как стая хомяков. Не изображал монстр под кроватью, хватая клювом за щиколотки. Просто сидел, нахохлившись на стойке с платьями. Я решила, что он устал или заболел. Подошла, протянула руку погладить жесткие перья. Но птиц дернулся от первого же касания, вывернулся, обжег взглядом отсвечивающих синим глаз и распался клоком дыма. Примерно через пару дней в магазин пришла мальте с траурной лентой на шляпке и сообщила, что леди Филлис умерла во сне. Сердце остановилось. Не знаю, что подумала обо мне служанка и что она от меня ожидала, но явно не вздох облегчения после дежурной фразы о соболезнованиях. Мне не за что было не любить эту леди, не уважать ее. И эта смерть значила для меня лишь то, что изверь теперь вне опасности. У меня будто камень из души свалился. Я помогла Мальте вновь устроиться работать в Дарки Стихол, и с новыми силами принялась налаживать собственную жизнь, фонтанируя идеями и намекая Алисе, что один магазин — это хорошо а два лучше. Я даже готова была, и мне теперь было чем, поучаствовать в начинании не только идей, но и материально. Леди Хант изредка напоминала мне, что мне вовсе не нужно работать, и леди не работает. Это нонсенс. А как же ваш магазин? Я его владельца, это совсем другое. Подмигивала она мне, и я поняла, что мысль о расширении упала на благодатную почву. Будет у меня свой, тогда и буду, леди, отвечала я ей. Алисия и так была ко мне расположена, но после моего спонтанного предложения носить над головой большой глухой зонт, как подобие крыши, и вовсе души не чаяла. Это не лишило Леди Хант страха открытого пространства, но позволило относительно спокойно преодолевать расстояние между экипажем и входом в помещение. Так что, когда появлялась Леди, сначала в комнату врывался нестерпимо яркий зонт, которых Алисия накупила целую гору, а потом уже она сама. Город принарядился к празднику. Почти на каждой площади установили нарядное дерево. Самое большое и сияющее стояло на площади перед дворцом Его Величества Остра 13 напротив входа в Королевский парк, куда мы с Блейзом и Терезой отправились вечером накануне назначенной на среду темной субботы. Я, правда, покинула их довольно быстро, оставив влюбленных наедине. Какое-то время любовалась парочка издалека, побродила по тропинкам парка, попробовала горячий шоколад и вполне довольная прогулкой вернулась к себе. Перед таким ответственным мероприятием, как первая предновогодняя распродажа в Остроне, следовало выспаться. В магазин я примчалась за час до открытия. Нервный Блейс с торчащими над душами волосами по третьему кругу поправлял банты и гирлянды в витринах, грозя их окончательно пообрывать. «Уже!» — стоит растерянность ленты в руке. «Вот же песец!» — будто он один тут нервничает. Вежливо прогнала. Блейс ушел, пробормотав что-то о том, что неплохо бы заварить ромашки. Когда я все поправила и заглянула в кабинет, управляющий пил из чашки явно не чай. «Усмирин!» — среагировал на мой тревожно осуждающий вопросительный взгляд оборотень. «Что-то я волнуюсь. Можно и мне? Вы человек, вам нельзя. Будет обратный эффект. Шерстью покроюсь и начну кусаться?» Блейс нервно хохотнул. «Нет, но состояние будет, как от хорошей порции задурника. Тогда лучше чаю с ромашкой. Тут же передумала я, вспомнив навеянное лопнувшей упаковкой дурное веселье. Думаете, Леди Хант приедет? Кто ее знает? Толпы она тоже не любит, но лучше бы нет. Тут я его поддержала. Отсутствие начальства на работе вовсе не залог беспредела работников. Чаще всего это залог спокойного рабочего дня без лишних нервов. Но прошел час, затем другой. В магазине по-прежнему было тихо. Это провал. Вздыхал Блейс и доливал смелинно в чашку, хотя следовало бы мне. Чаю с ромашкой. Концентрированного. Моя ведь была идея. Затем прошел еще час, и нас буквально затопило. Первыми стрижами оказались постоянные клиенты. По одному, с недоумением и удивлением, они входили, а выходили до нельзя довольны весьма выгодными приобретениями. Еще час спустя в торговом зале было уже не продохнуть. Я впервые видела в магазине очередь. И эта очередь ругалась. Это было так похоже на покинутый мною мир, что я на секундочку умилилась. Всего на секундочку, так как свободное время было на вес золота. Чтобы хоть как-то отвлечь мающийся ожиданием народ, я раздала им каталоги и маркеры, чтобы они подходили к стойке, уже обдумав заказ, и подарила всем по блестящей бонусной звездочке, которая нарезала от скуки и расстройства из некондиционных коробок, оставшихся с предыдущей распродажи наборов. Но даже отвлекшись и перестав раздражаться, клиенты, торопящиеся купить подарки, не давали нам с Блейзом стоять спокойно. Мы метались от витрин к стойке, иногда сближаясь и успеваясь переброситься парой фраз. Лиза. Добрый день, госпожа Эсмин. Слушаю вас. Лиза, вспотели. Здесь жарко. Может, дверь откроем? Будет больше воздуха. Одну минутку, сэр, я уже заканчиваю. Вот ваш набор в подарочной упаковке, скидочный купон на следующую покупку и наилучшие пожелания. С вас тридцать золов. И вы тоже вспотели, Блейз. Я мужчина, мне позволено несколько больше. А блестящая от испаренной лопу девушки это как минимум не эстетично. Пожалуйста, господин Физи, заходите еще. Я послал вестника с Делизой. Если у нее получится, она прибежит помочь. Боюсь, у нее не. Да, скидка распространяется только на систему экоклимата. Пакет установка и обслуживания по стандартной стоимости. Берете? Не будет у нее времени. Я нечаянно проболталась про распродажу. Она не делала рассылку, но. «Да, у нас свой мастер, давно, Магиус Фрост. Вы знакомы? Какое совпадение?» Спустя несколько совершенно сумасшедших часов девятый вал иссяк, и входящие по одному двое посетителей, при стольких же выходящих, уже казались значительным затишьем. «Лис, их меньше стало!» В полголоса бубнил управляющий, стремительно заполняя гарантийный талон, и буквы обычного ровного почерка скакали, как вспугнутые воробьи. «Сбегайте, освежите лицо, а заодно принесите со склада еще тьморок в индивидуальных упаковках и несколько наборов для компакта. У меня закончились. И распилители с радугой штучек. Сколько-нибудь. И, пожалуй, больше вы не унесете». Я с радостью нырнула за перегородку и ширму, побрызгала водой на лицо в сортировочной и присела. Ноги гудели, голова тоже. Повторила про себя все, что просил принести Блейз, и взяла коробку». Кроме клиентов, к нам забегали торговцы из соседних лавок и магазинов, удивленные таким наплывом покупателей. Был момент, когда очередь стояла даже за дверями. С дежурной фразой «Я только посмотреть». Они молча изучали обстановку, с полминуты думали, потом озарялись и сбегали. И ежу было понятно, что сегодня скидки будут везде. Я неспешно прошлась по непривычно пустоватому складу, собрала наборы, распылители, прихватила коробочки с задорником, который тоже закончился, картонные цилиндрики со звездным дождем. Тиморок едва не забыла. Пришлось вернуться почти в конец склада, оставить коробку и лезть по стремянке на верхнюю полку. Упаковка с упаковками была не тяжелая, но неудобная, плоская и длинная. Тиморок вещь деликатная, двумя слоями не уложишь. Я подумала и решила, что вся упаковка мне не нужна. Рассую пару десятков коробочек с капсулами по карманам. В платье, в котором я ходила на работу, было два удобных кармана, и глубоких. В левый вошло как раз десять, в правый чего-то восемь. Решив, что еще два тьморка я прекрасно удержу в руке, начала спускаться, осторожно ощупывая ногой ступеньку, прежде чем встать на нее. Платье мешалось. Наступив я на край юбки, на складе сразу станет темно и ругательно. Кто-то говорил в торговом зале, я не обращала внимания. Даже когда Блэйс довольно отчетливо сказал «Она пошла на склад», пропустила мимо ушей. Могла заглянуть это Лиза или Леди Хант, или уставший ждать клиент попросил позвать помощницу. Но я никак не думала, что войдет кое-кто другой, кого я совершенно не приняла в расчет. «Добрый день, Лиза!» — прозвучал за спиной знакомый голос. Я вздрогнула, неловко наступила на платье, пошатнулась, схватилась за стремянку и той рукой, в которой держала не в карман тморок. Раздался едва слышный хлопок, и день превратился в ночь с горьковатым запахом тёплого моря и цветов. Что это было? Невнятно и с прононсом раздалось в темноте, и меня обуяло острое желание дежавю. Кажется, сумрак трельфия. Неуверенно проговорила я, боясь шевельнуться и потерять неустойчивое равновесие. Опасную для магиуса даркисти южную полночь я тоже в руках держала, но не помнила точно, поместилась ли она в карман или так и осталась в руке. Коробочки с Тимороком отличались лишь небольшими ярлычками с названиями. Хорошо. Трельфия. Шахты и грязные забегаловки. Но если выбраться к побережью Хрустального моря и найти отдельный пляж, пахнет именно так. А еще сверчки поют. Будь это тот же Тиморок, что и в прошлый раз, сейчас я случайно чихнув мог бы и пожар устроить. А все из-за вас. Это вы разбудили во мне огонь, Лиза. Нос он больше не зажимал, но все равно казалось, что дышит через раз, а все эти странные вещи, говорит, совсем рядом, прямо у стремянки. Сквозь запах тьморока пробивался запах пришедшего за заснеженной улицы человека. Мороз, свежесть и... корица с имберем, как от праздничных пряников. С самого утра моя комната пропахла ими, все мои платья и даже волосы, так что пахнуть могло и от меня. «Можете спускаться, я подержу. Ну же, пальцы уже можно рожать! Впрочем, есть более быстрый и безопасный способ. Да, снять меня со стремянки — это быстро, но никак не безопасно. Для меня, во всяком случае. Потому что у меня мгновенно отнялся и язык, и способность соображать, а еще и в карманах полно. И южная полночь там уже точно есть. Одно неосторожное движение. Я нечаянно задела ногой стремянку. Раздался грохот. Я пискнула и вцепилась в... Кажется, на извери было пальто. Растегнутое. От даркисти действительно пахло имбирем и корицей. А еще у него немного глаза светились, как два огонька на гаснущей гирлянде. Натуральный дух Рождества. Дух захватывает. «Может, уже поставите меня на пол?» Собравшись с духом, как можно решительнее сказала я. «Да, конечно. Знаете, вас очень приятно держать. Вы легенькая и... изящный скелет». Я отошла от извера на шаг, на всякий случай. Слишком он был доброжелательный. Подозрительно. Я хотела сказать, что вы пахнете приятно, как пряничек. И эти урчащие нотки в голосе. А вы... вы тоже. Я смутилась. Как пряничек? У огоньков изменилась форма. Расстояние от меня и до них тоже. Будто магиоз даркисти прищурил глаза и немного наклонился вперед, сложив руки за спиной. Извер, что все это значит? Опасливо уточнила я, снова капельку отодвигаясь. Прогуляйтесь со мной. Я на работе. Вас отпустили. С какой стати мне идти с вами гулять? Пыталась возмущаться я, но выходила не слишком убедительно. Я спас вас от падения, которое сами спровоцировали. Сделал вам комплимент. Пахну пряниками, и у меня изящный скелет. Пригласил на прогулку. Не желал отступать извер. Возможно, я немного перебрал имбирного пива для храбрости, но это мелочи. Канун Нового года, Лиза. Нельзя отказываться. Набычи такой, иначе весь следующий год не будет удачи. От подарков нельзя отказываться, уточнила я. Подарок будет позже, тут же вставил Извер, пресекая возможное новое возражение. Вам нужно только пойти со мной погулять. В конце концов, вы моя жена, это ваш супружеский долг. Я как-то иначе представляла себе супружеский долг. Ляпнула я, прежде чем подумала. Даркистей развеселился и издаваемые звуки были похожи на сдерживаемый, но прорывающийся смех. — С чем у них тут это пиво варит, что его так проняло? Кому — Кому-кому, а ему уж точно нужно на воздух, да и мне не помешает подышать. — Стойте! — тормознула я по ощущениям у самой ширмы, куда меня уже дотащили. — А как жить морок? Он ведь увяжется следом. Что о нас подумает на улице, если мы выйдем в облаке мрака? — Что вы отдаете супружеский долг? — предположил изверг, И снова характерно кашлянул. Зараза, несправедливо, что я вижу только светящиеся точки у него в глазах, тогда как он... Хих, ему вообще-то придется со скелетом гулять. Так он меня сейчас видит. Или наврал в тот раз? Это ненадолго, — уверял меня Извер, видимо, не только точками в глазах, но и силуэтом. Он все еще крепко удерживал меня за руку, как в храме у алтаря. Снова думал, что сбегу? Сейчас развеется, уже сереет такой же короткий, как ночи Трельфия. Морок действительно быстро выцвел. Затем я оделась, и мы ушли, оставив беднягу Блейза на баррикадах одного. До того, как покинуть магазин, я, чувствуя свою вину, дважды сбегала на склад за закончившимся в торговом зале товаром. Хотела и в третий, но Даркетти молча стапал меня за руку и настойчиво вытащил прочь. Бульдозер. Мы неспешно шагали в сторону королевской елки и молчали. Я даже немного жалела, что тьмурок развеялся. В темноте у нас хоть какой-то диалог получался. «Так что там с ночами в Трельфии не так?» Первый решилась заговорить я. «Самые короткие ночи в Трельфии», — отозвался Извер. «Самые темные в Везахеле, самые светлые в Пиктории, самые тихие в Алианоре, самые жаркие в Маджаре, самые романтичные в Тарме и самые горячие... Хм... В Острене?» — продолжила я. «Почти, да, в определенном смысле». Отчего-то смутился Ис, бросив взгляд в одно кафе рядом с нами, и предложил. «Хотите попробовать спектарийский коктейль леди Луиза?» «Что в нем такого особенного?» «Его делают с овощным соком. Томатным?» – оживилась я. Сочтя мой возглас с согласием, Извер открыл передо мной дверь, попросил занять столик, а сам направился к стойке. Я попросила вдогонку, что желаю только сок, без всего остального. Он меня, видимо, не расслышал, или сделал вид, что не расслышал потому что, когда я глотнула из поданного темного стакана, замерла сусликом. В соке оказалась добавка, которой я там не ожидала. В себе Даркисти взял что-то с ароматом пеной в глиняной чашке. Еще имбирного пива. Судя по запаху, да. Интересно, как быстро меня эта леди Луиза победит? К напиткам полагались крошечные бутербродики на один укус, и я поспешила потушить пожар в желудке. «А вы отчаянная! Этот новый коктейль довольно крепкий!» Вообще-то я просила только сок. «Имбирное пиво? Глинтвин? Тут же предложил Извер, довольно блестя глазищами, а сам к своей кружке так и не прикоснулся. «Вы хотите, чтобы я окончательно потеряла способность трезво мыслить магию с «Потеряли голову», — поправил он. «Потерять голову звучит романтичнее». «Вы про ночь не договорили», — напомнила я. «Кажется, спешно съеденные бутербродики не слишком помогли». В моем голосе явно проскальзывало кокетство. Может, еще парочку для надежности?» У высказывания немного неприличное окончание. «Я, как вы сами сказали, ваша жена. Что может быть неприличного между супругами?» Поинтересовалась я. Тарелка опустела. Теперь мне хотелось запить, но из вариантов была Луиза и имбирное пиво. Отхлебнула из своего стакана. Чуточку. Сока там должно быть на порядок больше. Луиза ведь леди, а не шахтер. «Действительно!» — хитро улыбнулся моим словам Даркисти. — Самые горячие ночи, Лиза в постели с любимой женщиной. — Не с женой? Я разочарована. — Не торопитесь. Непонятно, о чем думая, — возразил Извер. — Хотите еще бутерброды и сок? Или пойдем? — Пойдем. Те. Ой. — Можно опереться на мою руку, Леди Даркисти? — мурлыкнул невероятно очаровательный Ис. — На улице мне сразу стало полегче, но держаться за Даркисти было приятно и удобно так что я не торопилась отпускать его руку. Почему бы и не пройтись с таким шикарным кавалером? Имею право, законное причем. «А куда мы идем?» — уточнила я на всякий случай, когда рядом замаячили деревья и заснеженные кусты Королевского парка. «Вон в ту беседку!» — отозвался Ис. «Судя по мерцанию, она под тепловым пологом и очень удачно свободна. А сами вы не можете такой полог изобразить? Помню, зонтик у вас вышел хорошо». «Могу». Но это магия родственна огню, а он все еще слегка нестабилен. Лучше не экспериментировать. Зачем мы идем в беседку? Чтобы нам было удобно. Для чего? Для подарка, от которого нельзя отказываться. Если бы леди Луиза и небольшой морозец уже не украсили мои щеки румянцем, они непременно украсились бы им сейчас. Слишком часто во время прогулки звучала фраза о супружеском долге, а извер извердаркисти вел себя как прописной соблазнитель. Смотрел пронзительно, улыбался коварно. И поглаживал мои лежащие на его руке пальчики в перчатке. Усадив меня на скамейку в беседке, Ис присел рядом. «Мне следовало сразу начать с этого, а не тащить вас к алтарю. Да еще и снова притворившись резервом. Но я боялся, что вы снова откажете. Погубите этим себя и меня тоже. Ис, помолчите. Я не каждый день делаю предложение собственной жене. Это, знаете ли, очень волнительно. Но я и так ваша жена». У нас с вами все вышло до нелепого неправильно. Я пытаюсь исправить то, что еще можно исправить. Лиза, я осознал, что вы мне дороги, что я люблю вас и... Вот. Извер сунул руку в карман, протянул характерного вида коробочку, повернул ко мне и открыл. Это что? Я предлагаю вам стать моей женой, настоящей. Что здесь непонятного? Восторни вот так делают а Опешила я, глядя то на содержимое футляра, то нервного даркисти. — То есть, когда кор пуговицы носил, это он мне предложение делал? — Что? Причем здесь кор и пу... — Кор, опее! — сузив глаза, приказал извер. Мигнул согревающий полок, и на перилах материализовался ворон с кольцом в клюве. Птица кокетливо склонила голову, спорхнула мне на колени и уронила кольцо в подставленную ладонь. — Я... я согласна. Максимально торжественно, насколько позволяли разъезжающиеся в улыбке губы, — проговорила я. Я принимаю ваше предложение. Оба ваших предложения. Для полного комплекта только лизера с чем-нибудь не хватает. Здесь и кор лишний. Проворчал Извер, не слишком деликатно стащил с моей руки перчатку и надел кольцо в добавление к уже имеющемуся. Смотрелось хорошо. Первое с мелкими камешками, и второе, более массивное, с камнем покрупнее. А теперь, дорогая жена, — жарко прошептал Из, аккуратно взяв меня за подбородок и прожигая взглядом. «Как насчет супружеского долга?» «Здесь?» Грохоча сердцем, также шепотом спросила я у него. «Здесь только супружеский поцелуй. Все остальное там, где самые горячие ночи». Стоило ли удивляться, что у этого пройдохи все было подготовлено заранее. После нескольких поцелуев меня нетерпеливо подхватили на руки и, сорвав аплодисменты случайных свидетелей, потащили к экипажу, ожидающему рядом с парком. «Там тоже случились супружеские поцелуи. Много» а супружеский долг в дарке холле. Что может быть абсурднее, чем оказаться разведенной, не имея ни малейшего понятия, как выглядит супруг? Познакомиться с ним заново, влюбиться до умопомрачения и снова выйти за него. Дважды. И я ни разу об этом не пожалела.